Глава двенадцатая Я просыпаюсь утром, разлепляю веки и с трудом понимаю, где я. Вчера просто вывалилась из реальности, все же организм еще был слишком слаб. А сегодня стоит распахнуть веки, как на кресле вижу ворох пакетов, и рядом также стоят пакеты. Я встаю аккуратно ступаю по мягкому ворсу ковра, открываю первый пакет и нахожу в нем белье разного вида. Все с бирками. следующему кремовый спортивный костюм. Быстро забираю его, иду в душ, привожу себя в порядок, отмечая, что здесь полно дамских принадлежностей. И все опять запечатано. То есть пока я спала, Назима со слугами все мне свои расставила, не тронула только покупки, которые я оставила в спальне. Быстро принимаю душ. Мне все время кажется, что я здесь незваная гостья, которую чуть что выкинут на улицу. Или же я боюсь неожиданного прихода Багирова, поэтому одеваюсь прямо в ванной комнате. Надеваю удобный клубковый комплект и спортивный бархатный костюм. Все материалы приятны на ощупь, так что в спальню я вхожу полностью одетая. А затем распаковываю остальные вещи, немного смущаясь из-за того, что приходится принимать одежду от постороннего мужчины. Но мой муж не оставил мне иного выбора. А отец захлопнул дверь в моем доме и отказался от меня. Так что я отметаю ненужные чувства и складываю все в гардеробной, которую нахожу еще за одной дверью. Пустые полки и вешалки я заполняю покупками Аббаса. Стук в дверь заставляет сначала вздрогнуть и выдохнуть, когда на пороге появляется Назима. «Госпожа, зачем вы себя утруждаете? Я бы сама все развесила. Просто господин любит, когда его подарки открывают его...» Короткая пауза, многозначительная, слишком звонкая. хозяин женщина спешит исправиться. Открывает тот, кому они предназначены. Женщина говорит быстро-быстро, будто пойманная птичка. Ее глаза бегают, как если бы она испугалась. И я понимаю, что Багиров не столь мягок, как кажется, иначе бы персонал так бы не страшился его. Все хорошо, на зиму успокойтесь. Я уже закончила, и мне это не в напряг. Хорошо, госпожа. Кивает заметным облегчением. Господин зовет вас на завтрак. Киваю, улыбаюсь женщине. Понимаю, что Багиров не намерен открывать мой статус здесь. Наоборот, он заверяет всех, что я есть его любовница, которая, видимо, бывает в его доме, раз уж женщина привыкла, что его и сами распаковывают подарки. И от этой мысли у меня снова сердце сжимается, потому что думаю об Ириске. Она уж точно в доме Багирова не была. Иначе, как минимум, служанка была бы обескуражена моим появлением. Не знаю. Но ведь женщины здесь были. Вопросы роятся у меня в голове, и я сжимаю зубы, кивая женщине, пока она вещает, что ведет меня в одну из столовых, где накрыть завтрак. У меня появляются вопросы к моему будущему зятю относительно левых женщин, которые ночевали в его доме. И раз уж он опорочил мою сестру, взял ее девственность, и теперь она под сердцем носит его малыша, то я должна понять, единственная ли ираида для него. Или тут есть еще любовница? Пока спускаюсь по лестницам, понимаю, что не на шутку нервы с воображением разыгрываются. Я не знаю, насколько могу доверять Багирову, насколько он также жертва обстоятельств, как и я. Наконец мы спускаемся, и женщина отворяет стеклянную дверь, за которой расположен массивный дубовый стол. Сразу же цепляя взглядом Абаса в идеальном костюме, свежего, бодрого. Он опять пролистывает брыжевые сводки в своем планшете. При виде меня откладывает гаджет и растягивает губы в дежурной улыбке, ничего не значащей. «Как спалось?» – задает вопрос, когда за назимой закрывается дверь, и мы остаемся наедине. «Спасибо, меня просто вырубило». Отвечаю не слишком логосклонно. Цепляет изменение в моем настроении и спрашивает прямо, не таясь. «Что-то произошло, пока ты спала?» Вопрос задает с легкой иронией, будто прикидывает, что именно могу случиться. А я прищуриваюсь и подаюсь вперед, спрашиваю прямо в лоб. И часто у тебя в доме гостят любовницы. На мгновение смоленные брови уползут вверх, смотрят на меня так, будто не понимает вопроса. Затем оба прокидывает голову и начинает смеяться так громко, что мне не по себе становится. Также резко завершает смех и вцепляется в меня своим взглядом. надо же я тут такие предположения терплю давление его взгляда и произношу спокойно женская интуиция я понимаю по нюансам так часто откидывается на своем стуле и сообщает спокойно достаточно сатина я вроде монахом никогда не был и женщин пользую по прямому назначению сердце сжимается в тисках в глазах слезы зарождаются а я вскакиваю пячусь назад А Бажа смотрит на меня, хмурясь, явно непонимаемая реакция. А я в нем уже не друга вижу, а врага. «Как? Как ты можешь? Как можешь?» Вырывается у меня с надрывом, пока я пяче-си упираюсь лопатками в стену, в то время как Багиров за мной идет медленно, как хищник, готовый дать один приказ, чтобы его люди решили вопрос. Вряд ли он будет сам мораться. «Сатина?» – выдают с нажимом. «Как ты можешь так?» Перехожу на крик. Слезы обжигают глаза. Ничего не вижу, кроме сестры, которая мне в глаза смотрит. Заплаканная вся. И рассказывает о мужчине, которого полюбила, от которого она беременна. А этот мужчина стоит передо мной и признается в том, что любовниц как перчатки меняет. И женщин пользует. Как вещь, как игрушку. Как ты мог, Абаз? Как можно быть таким жестоким? Этот вопрос задаю ему. но мысленно к своему мужу обращаюсь. А сама уже рыдать начинаю, не замечая, что меня истерика затапливает самое настоящее. «Как можешь, когда Ири... Ири... Моя бедная Ири!» Амбас будто загоняет меня и останавливается в шаге. Осознаю, что бежать мне некуда, спина упирается в стену. Впереди возвышается мужчина совсем нехилой такой комплекции. Он смотрит на меня внимательно, не мигая даже. И от чего-то страх впивается в кожу, дышать мешает, потому что чувствует, что за холодной оболочкой скрывается зверь, который сейчас в ярости. Что же ты успел себе напридумывать, Сатина? Задает свой вопрос и губы тянет в улыбке. Я слышал, что у беременных женщин гормоны и реакция на все весьма экспрессивная. Я надумал только то, что ты сказал, Поняла, что у тебя много женщин. Да, у меня много женщин. Повторяет и добавляет с нажимом. «Было. Неудавшийся договорной брак. Семья жены, которая решила отжать то, что принадлежит мне. Это не располагало к определенным чувствам. И женщин было всегда много. Но как обрубило, когда в жизни появилась твоя сестра». «Замираю. Внимательно гляжу в лицо Багирова. Чтоб ты понимала, уже достаточно долго длится мой бракоразводный процесс. И мы, наконец-то, на финишной прямой. Ни я, ни моя жена супружеской верностью никогда не отличались. Мы жили свободно вокруг ненавистного брака. Моя жена не была девственницей, когда я взял ее, консумировал в брак. Но интересы бизнеса были в приоритете. Я не буду вдаваться в подробности, так как это будет чересчур для твоей тонкой душевной организации, Сатина. Но скажу следующее. Ираида появилась в моей жизни несколько месяцев назад. И все изменилось. Многое осмыслил, на многое стал смотреть иначе. Но самое интересное в том, что никого кроме нее не хочу. А женщин, договорных, любовниц у меня было достаточно. Уж прости, монахом, как сказал, я никогда не был. Выдыхаю, принимаю к сведению, сказанное Багировым. опуская взгляд. Я рад, что мы друг друга поняли, Сати. А теперь я уезжаю на работу. Тебя же прошу сохранить благоразумие и не делать лишних телодвижений. Выдает с таким давлением, будто бетонную плиту на меня опускает. Вглядывается в мои глаза, а я понимаю, что Багиров ничем не уступает моему мужу. Тот же повелительный тон, те же замашки. Очень интересно, как эти мужчины, похожие по своему характеру, словно братья-близнецы, так разругались, что стали кровными врагами. Мне кажется, что за этой враждой скрывается что-то очень глубинное, возможно, личное. Но что именно? Любопытство подстегивает, но чуть-чутье заставляет остановиться и не думать в этом направлении. Так как опасно, а я еще не готова вскрывать очередной ящик Пандоры. Мой муж кажется слишком далек от того мужчины, которого я в нем видела. И теперь вопрос, насколько близок Багиров к тому портрету, который я уже успела нарисовать перед своим мысленным взором. Но об вас не дает мне долго думать, делает еще один короткий шаг и нависает скалой. Он сейчас нарушает мое личное пространство. не касается, но я отчетливо чувствую угрозу, исходящую от него, ровно так же, как ощущаю его островатый парфюм, который забивается в ноздри и заставляет дышать маленькими глотками, так как этот запах дурманит. Голова кружиться начинает, и желудок стягивается в спазме. Если он продолжит так нависать, боюсь, что испачку его костюм, не сдержав то немногое, что успела съесть. Итак, сатином, расставим точки. Я решил сыграть в одну занимательную игру. И мы с тобой в одной лодке. Сделаешь неправильный шаг, проблемы будут не только у тебя». Киваю, до конца не понимаю, куда именно я вляпалась. Но Багиров кажется тюбной лошадкой, ведущей свою собственную игру. «Я вернусь вечером, кстати. Не скучай». Произносит и, развернувшись, уходит. А я губу кусаю. «Мне отчего-то кажется, что я попал в какую-то паутину». И сколько ни двигаюсь, только хуже делаю. Запутываюсь и не знаю, как вырваться из этой петли. Завтракаю только для того, чтобы силы были. Затем выхожу на улицу, гуляю по территории. Не вижу ничего, полностью погружаясь в себя. Ближе к вечеру меня навещает врач. Измеряет давление. Указывает, что нужно пить витамины и прочее. А я в окно смотрю. Наблюдаю, как вечереет. И вздрагиваю, когда телефон мой звонит. Кашусь на гаджет, как на ядовитую змею. Боюсь, что мне может позвонить Назар. Я чего-то чувствую себя предательницей. Хотя ничего по факту не сделала. Ничего из того, в чем меня обвинили и признали виновной. Но стоит увидеть на экране имя сестры, как я выдыхаю. Отвечаю сразу же. Ире. Только в ответ слышу лишь всхлип и горькая. «Как ты могла?» «Как ты могла, Сатина?» Я бы сказала, что сестра кричит, если бы ее голос не был таким приглушенным. Будто она накрылась одеялом или подушкой, чтобы ее никто не услышал. Ире, повторяю, — «послушай, ты Назара потеряла, а сейчас решила воспользоваться моментом и Аббаса захмутать», — рыдает сестра на том конце. «Ираида, нет! Что ты такое говоришь?» Выдыхаю в полном шоке. «То, что слышишь! Ты...» «Ты – змея! Отец правильно сказал – змея! Как ты могла, Сати? Как ты могла увести мужчину, которого я люблю? Как могла так со мной поступить? Ты – дрянь, предательница, падшая!» Прикрываю веки и почему-то смеяться начинаю. Как ненормальная. Хочу, потому что я все поставила на кон, всего лишилась, сестру прикрывая. А теперь та, ради которой я пошла на все, называет меня предательницей. «Ты позвонила, чтобы озвучить свой приговор?» Выдаю с нажимом. Слезы сразу же высыхают, а сердце... Мое сердце получает очередной удар. И вновь я без вины виноватая. И вновь мне выдвигают приговор. Без суда, без следствия признают виновной. «А что я могу еще сказать?» схлипывает Ираида. «Я доверилась тебе, рассказала о мужчине, которого люблю, а ты... недолго горевала по своему миллиардеру. на другого прыгнула. Ты теперь с абасом да? Что я с абасом Кричу в ответ, больше не сдерживаясь. Что? Я из-за тебя все потеряла. Из-за тебя и твоего Багирова. Из-за того, что моя младшая сестра гордость нашего дома? Замолкаю. Понимаю, что с каждым словом я еще больше вязну в ту моду, в которую превращается моя жизнь. Я из-за тебя все потеряла, Ираида. А ты звонишь мне, чтобы обвинить. Не спрашивай, не задавай вопросов. Ты звони, чтобы приговор озвучить. А сейчас, дорогая моя сестра, скажи мне, чем же ты лучше моего мужа и отца, которые отреклись от меня, даже не задав мне одного вопроса?» Сестра замолкает. Слышу, как всклипывает. Кажется, истерика проходит. И сестра выговаривает тихонечко. «Я телефон из кабинета отца выкрала, тебе позвонила. Только сейчас понимаю, что гадости наговорила». «Прости меня, Сати, прости! Скажи мне, это правда?» Я слышала, как отец на весь дом кричал. «У нас мебель летала!» Он сказал, что ты теперь со своим любовником живешь, в его доме! Он кричал, что ты теперь с Абасом!» Сестра рыдает, а я губу прикусываю до крови, чтобы не взвыть, чтобы не начать биться головой о стену. «Скажи мне, Сати, пожалуйста, скажи мне, это правда? Ты с Абасом? Ты в его доме теперь?» Или это ложь? Может, у отца неправильная информация? Ответь мне, сестра!» Прикрываю веки. Так больно становится, так невыносимо. Но я тяну губы в горькой усмешке и произношу правду, не желая врать. «Это правда, Ире. Я сейчас в доме Аббаса». Сестра всхлипывает. Но прежде чем она обрушится на меня с новой порцией обвинений, наученная горьким оптом, я говорю. Я с угрозы выкидыша оказалась в больнице, Раита. Меня выгнал муж, посчитал, что я ему изменяю с Аббасом, так как кто-то пустил в сеть фотографии. Меня обвинили во всех грехах и выставили за дверь. Я беременна, Ираида. Беременна от своего мужа. И в ночь, когда он смотрел на меня с ненавистью, когда лишал возможности видеться с нашей дочкой, я уже под сердцем носила нашего малыша, и я... Я хотела ему тем вечером рассказать о моей долгожданной беременности. Этот вечер должен был стать одним из самых счастливых в нашей с Назаром жизни. Мы должны были праздновать, радоваться. Я должна была прижимать к груди нашу доченьку и чувствовать себя самой счастливой. Но знаешь, что случилось вместо этого? Задаю вопросы, понимаю, что по щекам у меня ручьями бегут слезы. Они такие горькие, что я не соль на губах и языке чувствую, а именно горьковатый вкус тех чувств, которые поселились в моей душе. Что? Слышу уже тихий голос моей сестры. Больше она не кричит на меня, не обвиняет во всех смертных грехах. Вместо жадости в мою жизнь пришла боль. Я потеряла все, всех. Все люди, которых я считала близкими, за которыми готова была идти и в огонь, и в лед, была готова на любые жертвы. Они все, абсолютно все, приговорили меня, не зная ничего, с чужих слов, из-за какой-то клеветы. Сделали выводы и порушили все, что было между нами. Говорят, что семейные узы самые прочные. Но на собственном опыте я ощутила, что это не так. Делаю глубокий вдох и выдыхаю через заложенный нос. Я никогда не умела красиво плакать. От слез лицо пухнет и из носа начинает течь. Дыхание становится прерывистым. А вот ири всегда походила на ангелочка. С самого детства. Моя младшая сестренка, с которой носилась как с куклой, которую холила или леяла, вместе с ней плакал над ее разбитыми коленками. Дома очень часто, когда шалила Ираида, доставалась мне, потому что я была старшей, иногда я просто прикрывала малышку, а уже в более осмысленном возрасте получала нагоняй за то, что не уследила. Вот и сейчас получаю. «Сестра, я...» Вновь голос Ираида, я прокрываю веки. Я попала в больницу, Ири, с угрозой выкидыша. Я чуть не потеряла своего малыша. И, оказавшись там, я поняла, что мне некому позвонить. Все отказались от меня. Муж, отец и ты. Нет, Сати, я не отказалась, я... Ты позвонила мне и начала оскорблять, говорить, что я увожу у тебя мужчину. Как ты могла, Ири? Как могла подумать такое? Я просто... я... прости... Понимаю, что мне стоять сложно, потому что сначала сажусь на кровать, а затем и вовсе ложусь. Вспоминаю предупреждение врача, мне нельзя переутомляться, нельзя нервничать, нельзя допускать, чтобы мой малыш чувствовал негатив, который обрушивается на меня и придавливает бетонной плитой. Мой маленький ни в чем не виноват, и я должна держаться изо всех сил, должна быть сильной, несмотря ни на что. Сати, не молчи, сестра, я правда не хотела. Просто услышала крики отца. Он такое кричал, такое... Тянет слова. А я не хочу слышать. Не хочу спрашивать, что именно услышала Ираида. Потому что понимаю, что ничего хорошего. За какие-то секунды моя жизнь полностью пошла под откос. Стоило лишь один раз оступиться, и никто не подал руки. Не помог. Наоборот, толкнули в спину, чтобы я упала. Чтобы разбилась об острые камни, которые изувечили и оставили шрамы. которой я пронесу в своем сердце всю оставшуюся жизнь. Сад, я не хотела. Я просто не поняла, что на меня нашлось. Сестра! Я позвонила Абасу, потому что осталась одна. Потому что нужна была помощь, и мне просто некому было звонить. И этот человек — единственный, кто протянул руку помощи, кто понял мое состояние. Он предложил мне сделку, Ираида. «Какую сделку?» — спрашивает шепотом. «Я хочу вернуть свою дочку». Больше мне ничего не нужно. Но без поддержки Аббаса это невозможно. А еще я хочу найти того, кто подставил меня. Кто устроил диверсию на предприятиях Усманова. И того, кто лично сливал информацию из нашего дома. Это все, чего я хочу. Твой мужчина мне нужен только в виде партнера. Так уж получилось, что и ему выгодно найти виновных. Видимо, он свои причины, Ирин. Вот так. Сати, просто... Слышу тихий шепот и прикрываю веки. «Прости!» Всего лишь слово. А я в огонь за Ираиду пошла. И горела за ее поступок. Я сейчас сгораю, потому что это больно, когда тебя любимый муж предает. Когда отец закрывает двери своего дома перед твоим носом. Но сложнее всего принять, что эти люди даже на мгновение не усомнились. И самое страшное – Алия. Мое сознание блокирует мысль. Не дает мне думать в эту сторону. потому что если позволю себе хоть на миг подумать, что не верну свою доченьку, меня выворачивает, начинает, убивает. А я не могу. Со мной мой малыш. Нельзя мне скатываться. Нельзя. Отец сказал, он такие вещи, говорил Сатина. Вновь голос Ири. И я будто удар получаю еще один. И хочется реально рассмеяться и задать вопрос. Сколько может выдержать человек? Сколько может выдержать слабая женщина? Женщина, немногое. Но мать, мать пройдет через все ради своих детей. Я не хочу знать Раида, не хочу. Не передавай его слова. Мой муж и отец, они вердикт свой вынесли. И сейчас их черные мысли будут только подтверждаться. Ведь Багиров не снял мне квартиру, не дал денег не ушел, закрыв за собой дверь. да это и не нужно, так как у меня есть своя квартира. Но суть не в этом. Суть в том, что еройк на меня уже повешен. Багиров пришел ко мне в больницу, это приговор. И тут Абас лишь облегчил участь. Он привел меня в свой дом, как свою будущую своячницу, и дал защиту. Твой Абас поступил по-мужски. Выговариваю слова и слышу, как Ири всхлипывает. «Как же тебе больно, сестра!» – Выдаю тихонечко. «Я уже не знаю, что хуже. Быть приглашенной гостью в доме Багирова на правах хозяйки Или же быть девкой, которой бизнесмен для своих утех квартиру снимает? Извратить можно все. Раз уж умудрились подставить нас с Абасом, и поводом стало всего лишь встреча, то чем же может стать съем квартиры чужим мужчиной? Как ни крути, ерунков будет навешан достаточно. Но я с силой заталкиваю свои обиды вглубь себя и говорю четко. «Не за что прощать, Раида. Не беспокойся по поводу меня с Багировым». Между нами никогда ничего не может быть. Он отец твоего ребенка, а я замужняя женщина, пока во всяком случае. Вот и все. Это не просто ограничителя, это красные линии, которые я никогда не перешагну. Кто бы что ни говорил. Я знаю, Сати, прости меня. Улыбаюсь горько и прежде, чем отключить звонок, произношу размеренно. Научись не верить сплетням. Ты должна думать о своем ребенке. «Багиров разрубит свои проблемы и придет к вам. А я?» «Я никогда не возьму чужого. Никогда».